Зачем тебе мой нож, Рамиль? Зачем, дорогой? Уберфюрер пошел на телохранителя, то пряча нож за запястьем, то снова дразняем противника. Сверкающая полоска возникала то в левой руке, то в правой. Рамиль ждал, не шевелясь. Лицо его было спокойно. Я могу понять, зачем ты вырвал у меня ногти, но зачем было красть мой нож? Рамиль молчал невозмутимые. Уберфюрер мягко скользнул по полу, выкидывая руку вперед. У него был китайский клинок «Викинг». Простенький. Серая сталь, насечка на обратной стороне клинка. В последний момент Рамиль шевельнулся, звек, Клинки встретились, отлетели. Оберфюрер отпрянул, присел. Сверкание металла, Скинхед дернулся, отступил на шаг, Моргнул. Рамиль смотрел на него, как каменный стукан. Над левой бровью Уберфюрера прорезалась тоненькая красная черточка. Миг и черточка набухла красным. Выступила капля крови, покатилась вниз, попала Уберу в темную бровь, капнула вниз. Скинхет моргнул, затем поднял руку, тронул пальцами порез, отнял. И посмотрел на кровь с удивлением. Перевел взгляд на телохранителя. Рамиль пожал плечами. «Вот так». «Дело», — согласился Убер. Резким движением размазал кровь по лбу. Теперь он напоминал индейца в боевой раскраске. Опять перекинул нож в левую руку и двинулся вперед. Быстрые движения Рамиля навстречу, сверкающие полосы звяк-звяк-звяк, на! Выпад и широкий взмах Рамиля. Уверфюрер увернулся, отскочил. Пауза. На левом плече появилась короткая царапина. Вокруг них начала собираться толпа. Гул нарастал. Сейчас должны были появиться патрульные, но пока стояла относительная тишина. Убер Фюрер вдруг засмеялся. — Он ведь у Ахмеда, мой нож, — сказал Скинхет. — Ты для него старался. — Каково это — быть нянькой, а, Рамиль? Телохранитель споткнулся. Лицо дрогнуло. — Не твое дело. Он впервые подал голос за время схватки. — Я его зацепил, — понял Убер. — Надо добивать. Это он меня тут на кусочки порежет. — Пеленки ему часто меняешь, а? — телохранитель раздул ноздри. — А с женщинами ты тоже за него? Или как? — продолжал издеваться Скинхед. — Я смотрю, ты везде за него, Рамиф. И ноготки ты мне дергал для его удовольствия. Или все-таки для своего. Но скажи, не разочаровывай меня. — Теперь я тебя убью сказал Рамиль жестко. Ты труп. Они сошлись. Блеск клинков, звяканье металла. В следующее мгновение Рамиль неловко осел на колени. Ноги не могли больше держать это большое и сильное тело. Он помедлил, попытался встать и упал, раскинув руки. Скинхед выпрямился. Окровавленное лезвие высовывалось из его пальцев. «А умирать ты тоже за него будешь?» «Да, Рамиль», — сказал он мертвецу. Оберфюрер повернулся и спрыгнул на рельсы. Дело закончено. Пора сматываться. Звук выстрела. Он на мгновение остановился, вздернул голову. «Это в той стороне, где они оставили Орлова». Толпа вверху над головой скинхеда загудела. Тоннели. Кажется, все повторяется. Иван, — подумал Сазонов. Иван, Иванядзе, Фигадзе, вот ты где. Он поднял кольт питон, прицелился. На вскидку он обычно стрелял точнее, но это же наш старый добрый друг Иван. Рисковать не стоит. Хотя... «Почему нет?» — Сазонов усмехнулся, опустил револьвер и всунул его в набедренную кобуру. Иванят застоит риска!» Он поднял фонарь и, держа на вытянутой в сторону правой руке, двинулся вперед. «Если Иван будет стрелять на свет, то пусть стреляет. Я все равно быстрее». «Каждый охотник желает знать, где сидит Сазан. Он все равно быстрее. Какие у нас, однако, получаются кошки-мышки?» Иван покачал головой, направил фонарь на стену. Луч света пробегал по выбоинам тюбингов, восвечивая ржавые скобы для крепления кабелей. «Пустые». В этом переходе все полезное уже давно снято. Кабель пошел в дело, а крысы пронумерованы. Но даже здесь, в исхоженном вдоль и поперек перегоне от Невского до Сенной, иногда пропадают люди. «Впрочем, мне это не грозит», — Иван усмехнулся, поднял ублюдка, что дал ему Шакилов к плечу, быстро пошел вперед. Прошло две минуты с момента прибытия команды адмиральцев на Невский. Сюда они тоже скоро доберутся, но мы уже будем на Сенной, дай бог. Он выключил фонарь, обернулся проверить, нет ли погони. Моргнул. Остаточное пятно света плыло перед глазами. Одинокий фонарь светел вдалеке. Или это одинокий спутник? мирно идущий на ярмарку, либо... Иван пригнулся. Либо Сазонов. Свет впереди погас. Так-так, воняет Испугался. Запаниковал. Ты не будешь стрелять на свет. Сазонов усмехнулся. Потому что ты не знаешь, кто это идет, а убивать случайного прохожего — это не твой стиль, Иван. Сазонов ускорил шаг. «Я помню, какой ты был, Иван, когда я пришел в команду. Ты был не как все. Ты смотрел на меня и был серьезен. Не издевался, не презирал, как неумеху. А я был неумеха, криворукий, чего уж скрывать. Ты смотрел на меня, как на человека. Возможно, за это я тебя и ненавижу. Я перерос всех». Гладыш, ржавший надо мной издевавшийся, теперь смотрит мне в рот. Он мой человек, Иван, а не твой. И пускай сегодня Гладыш взбунтовался, это ничего не значит. Гладыш слабый. Рано или поздно он все равно ко мне вернется. Все, что было твое, стало моим. Или станет. Мы ненавидим не тех, кто выше нас и презирает а тех, кто выше нас, но относится к нам как к равным. Такова уж человеческая природа. Сазонов вынул револьвер из кобуры. Огонек впереди вспыхнул снова, начал удаляться. Сазонов перешел на бег.